На меня глянули ярко-синие глаза. «Вы насчет газовой плиты?» спросила она. Лицо ее лучилось такой красотой, что я замешкался с ответом. «Мне удалось лишь покачать головой. Чушь!» сказал мальчуган. «У газовщика усы!» «Я Риверс!» промямлил я наконец. «Риверс?» неопределенно переспросила она. «Риверс?» «Ах, Риверс!» На нее внезапно нашло озарение. «Я так рада!» Но не успела она закончить, как умирающий раскрыл безумные глаза и издал странный боевой клич на вздохе и скочив ринулся к распахнутому окну. Смотри под ноги, закричал мальчишка под ноги. Раздался треск. О, господи, добавил он, со сдерживаемым отчаянием. Великолепный центральный вокзал лежал в руинах, рассыпавшись на составляющие части. Господи, повторил мальчик, когда сестра заметила ему, что нечего обожиться. Перегрезил я сейчас по правде выругаюсь. Я скажу, губы его зашевелились в немом проклятии. Тем временем о так надо нёсся жуткий хрипслун, кого-то медленно удувливали. Извините, сказала красавица. Она встала, отложила книгу и поспешила на помощь. Раздался металлический стук. Подolem юбки она смахнула семафор. Малыш испустил разъярённый вопль: "Ты бестолочь завежал он «Ты слониха несчастная!» «Слоны, — норовоучительно заметила поэтесса, — всегда глядя от себе под ноги». Затем она повертела головой и в первый раз обнаружила мое присутствие. «Они о вас совсем забыли, — с усталым презрительным превосходством, — пояснила она. Так уж тут водятся». Рядом с окном все еще продолжалось медленное удушение, согнутый пополам отверстие. Точно от удара в пах седой человечек боролся за глоток воздуха. Но если верить собственным глазам и ушам, борьба была безнадежной. Около него стояла богиня, похлопывала по спине и переговаривала что-то утешительное. Я страшно перепугался. Ужаснее этого зрелища я в жизни не видел. Кто-то потянул меня снизу за штаны, я обернулся. На меня смотрела поэтесса. У нее было узкое сосредоточенное личико и чересчур большие, широко расставленные серые глаза. Таится, сказала она. Мне нужно три рифмы к слову таится. У меня есть лица, это куда не шло. Ещё у меня есть молиться. Это просто потрясающе. Может, зорницы? Она покачала головой, затем кмурись поглядела на свой листок и приложила к слух. И что там мрачное таится в душе моей? где не блеснет зорница. Не очень-то мне нравится, а вам? Я был вынужден признать, что тоже не очень. Однако именно это я и хочу сказать, — предложала она. Меня осенило, а может, гробница? Лицо ее просветлело от радости. Ну, конечно, конечно! Да чего же она бестолковая? Красный карандаш застрочил сумасшедшей скоростью, и что-то мрачное таится... Те жестуюше продекламировала она в голуби душе моей, как в каменной гробнице. Видимо, я не выразил особого восторга, поскольку она сразу спросила, не будет ли на мой вкус создавнее ледяной гробницы. Не успел я ответить, как раздался очередной хрип удавленника погромче, и я поглядел в сторону окна, затем снова на поэтессу. Мы ничем не можем помочь, прошептал я а девчушка покачала головой. «Я смотрел в британской энциклопедии, отозвалась она, там написано, что астма еще никому не укорачивала жизни, и затем, видя мое неослабевающее беспокойство, пожала узенькими костлявыми плечиками и сказала, «К этому вообще-то привыкаешь». Риверс усмехнулся сам себе, смакуя воспоминания. «К этому вообще-то привыкаешь», — повторил он. «В четырех словах заключены 50% всех утешений философии». Последние 50% можно выразить в шестью. Брат, всяк помрёт, как смерть придёт, или по своему смотрению сделать их в них семь. Брат, всяк не помрёт, как смерть придёт. Он встал и принялся подкладывать в огонь дрова. Ну вот, так я и познакомился с семьёй Эмартенсов, промолвил он, положив очередное дубовое поленце на кучу тлеющих углей. А вообще, я привык ко всему довольно скоро, даже к астме. Удивительно, как легко люди привыкают к чужой астме. После двух-трёх случаев я реагировал на приступы Генри с тем же спокойствием, что и проще.